И куда вел центральный уничтоженный портал, и цвета эти. Теперь вот к остальной радуге и желтый еще добавился. Ну, с ним хотя бы тоже все понятно, как и с зеленым и с оранжевым. Он обозначает исправный, но отключенный портал, или обозначает его часть. Батон, а ты чего думаешь насчет всего этого безобразия? спросил я своего пса, чтобы хоть с кем-то разговаривать. Чего-то тоскливо мне. Молчишь? Ну, молчи.